Глава 79. Вена. 1907 год. Сентябрьская Вена встретила Филиппова тёплым ласковым солнцем и по-летнему чистым безоблачным небом. Владимиру Гавриловичу не раз приходилось бывать в этом городе, и всякий раз и удивлялся чистоте. Мостовые были вылизанные, будто их специально мыли мокрыми тряпками с мылом. Тротуары, чугунные ограды всё блестело, казалось милым и аккуратным. Филиппову не хватало растрёпанности берёз и антрацитовой грязи петербургских улиц. Да, здесь было чисто и красиво, но это не было родным. Сохер встретил его с любезной улыбкой, как иностранец, он растачал улыбки направо и налево и повёл в кабинет. Австрийц не предложил чаю с вкуснейшими венскими пирожными. Справедливо полагаю, что Филиппов хочет как можно скорее всё выяснить о документах Комаровского. Мои люди узнали довольно много. Он говорил по-французски с каким-то жёстким акцентом. Пётр Комаровский действительно оставил завещание и страховку. Желаете ознакомиться с их копиями? Прошу вас. Владимир Гаврилович бережно взял в руки лист бумаги. По его мнению, этому документу не было цены. Обратите внимание на девятый пункт страхового полиса, подсказал Шохер. Он показался мне довольно странным. Пробежав глазами стандартные восемь пунктов, Филиппов остановился на девятом и почувствовал, как покрывается противным липким потом. В девятом пункте несчастный граф написал, что Мария должна получить всё даже в том случае, если его смерть будет насильственной. Аккуратно положив копии на заваленный бумагами стол австрийского коллеги, Владимир Гаврилович откинулся на высокую спинку стула, и его руки с набухшими венами стали лихорадочно дёргать ворот мундира. Ему не хватало воздуха. Он не сколько не радовался от того, что почти разоблачил эту коварную женщину. Дело оставалось за малым. "Господи", думал он. "Ну как ей удавалось использовать мужчин?" и не худших мужчин России, может быть, даже лучших. Как? Как? Шохир глядел на него и понимающе кивал. Держи пари, вы думаете сейчас о том, как эта женщина покоряла мужчин, почему они плясали под её дудку и следовали за ней по пятам, хотя должны были бежать без оглядки. Ещё мудрец Ларш Фуко задавался вопросом, почему одни люди, несмотря на свои отрицательные качества, притягивают, а другие, несмотря на положительные, отталкивают. Мария притягивает, хотя вижу, вам душно при одном упоминании её имени. У меня она вызвала такие же эмоции. Филиппов кивнул. Да, вы правы. Кстати, моим людям удалось выяснить, что эта дама сейчас в Австрии. Шехер протянул Владимиру Гавриловичу сигару, но тот отказался. Представляете, она была тут через 3 дня после смерти Кмаровского. Лоб начальника сыскной полиции Петербурга был усеян бисеринками пота. В довольно холодном кабинете Шехер он задыхался, потел. Узнав о том, что Тарновская в Вене, я поручил следить за ней и добывать информацию. Шохер посмотрел на толстую сигару и, покрутив ее в пальцах, спрятал обратно в коробку. Нашим полицейским удалось узнать, что она остановилась в гостинице «Золотой лев». Там ее уже поджидала горничная. Филиппа вскривился. У нее все давно было запланировано. Еще бы! Согласился Шохер и потрогал светлую жидкую бордо. Есть ещё кое-что. Моим людям удалось также выяснить, что следом за Марией в Золотом льве поселился некто Зейферт. Эта фамилия ни о чём не сказала Филиппову. Чем интересен этот человек, отрывисто спросил он. Его часто видели с Торновской, заметил Шохер. Как считает обслуживающий персонал гостиницы, у них близкие отношения. Я сделал запрос в Италию, отправил фотографию из Эйферда, и мне ответили, что этот господин останавливался в Венеции в той же гостинице, что и Наумов, а во время убийства прохаживался возле дома Камаровского. Я считаю, что мы можем его брать. Свидетель надёжный и поинтересовался Филиппов. Сами понимаете, Мария и её сообщник люди грамотные, юридически подкованные, и против них нужны веские улики. Свидетели, путешественники из Франции, пояснил австрийский коллега, им вполне можно доверять. Скажу больше. Итальянские коллеги утверждают, что один из них случайно сделал интересное фото. Хотел снять красивый дом, а Зейферт просто оказался рядом. Редкая удача. Будьте добры, дайте взглянуть на фото этого Зейферда. Попросил Владимир Гаврилович из Шохера охотно выудил снимок из папки. Вы подозреваете, что он из России? Я уверен в этом. Владимир Гаврилович поднёс снимок к глазам. Скажу более, мне знакомо его лицо. Был бы снимок чуть получше. Вы позволите отправить его в Россию с ближайшей почтой? Шохер пожал плечами. Разумеется, скажите, что бы вы сейчас делали на моём месте? Сталь бы арестовывать этого господина или дождались бы сведений из России? Нам ничто не помешает сделать обыск в его номере, проговорил Филипп, взглядя в окно. Накрапывал мелкий противный осенний дождик, совсем как в Петербурге. Против него и так достаточно улик. Сведения из России помогут установить его личность. Вы ведь тоже уверены, что он никакой не Зейферт. Шохер растянул улыбки безровные губы. Представьте себе. Он придвинул к себе бумаги. Яс, Сепираус, провести обыск у этого субъекта. И чем скорее, тем лучше. Австриец посмотрел на часы, висевшие на стене. Филиппов поднялся и стал надевать пальто. Я поеду с вами, если вы не возражаете. Я буду очень рад, сухо ответил шофёр и вскоре экипаж вёз их к гостинице. Гостиница Золотой лев не представляла собой историческую достопримечательность, но здесь, в шикарных номерах со всеми удобствами, селилась явно не бедная публика. Господин Зейферт занимал номер на втором этаже с прекрасным видом на маленький аккуратный парк. Когда полицейские громко постучали в дверь, он быстро открыл её и вышел в коридор, запахивая полы банного белого халата. Чем могу быть полезен, господа? Его широкое, дотловатое лицо не выражало беспокойства. Воспалённые глаза буравили точку на стене, и Шохеру показалось, что Зиеферт находится в неадекватном состоянии. Неужели наркотики? Полиция бросила он и оттеснил мужчину в номер. У нас ордер на обыск. Зейферт растерялся и развёл руками. Но в чём дело? Понятия не имею, чем мог заинтересовать полицию. Филиппов, вошедший вслед за коллегой, прищурился. Этот господин был явно ему знаком. Скажите, пожалуйста, своё настоящее имя и фамилию. Шохер устроился на диване. Господин в халате выпустил воздух через сомкнутые губы. Вот те раз, с вами всё прекрасно известно. И всё же я прошу вас назваться. Не оставал полицейский. Зейхерт поднял руки, как бы покоряясь судьбе, и выдавил: "Фридрих Зейферт". Владимир Гаврилович вышел из тени и сурово посмотрел на подозреваемого. "А вот тут вы лежите, батенька", сказал он, глядя ему в глаза. "Вы Донат Прилуков. Ваши фотографии украшали газеты во время процесса Торновской". Кроме того, мне приходилось пару раз с вами встречаться. Не помните? Подозреваемый заморгал. Это какая-то ошибка. Я Зефирд. Нет, вы Прилуков. Филиппов устало вздохнул. И я это докажу. Вы будете отправлены в Россию. Господин отошёл к большому зеркалу и присел на стул, всем видом показывая, что он не собирается сотрудничать. Полицейские первым делом открыли большой кожаный чемодан, стоявший у стены. Тут много интересного, воскликнул шеф, бросив его взгляд на его содержимое. Полюбуйтесь, коллега. Владимир Гаврилович подошёл ближе. Одну за одной полицейский вытаскивал вещи: баночку с каким-то веществом, коробку с белым порошком, учебники по химии и физиологии. Прилуков смотрел на его руки, огрубевшие от чемоданий с живейшим интересом. Неестественный блеск в глазах натолкнул Филиппова на мысль, что перед ним уже не любитель, а законченный наркоман. «Это ваша?» — Шохер поднес к его лицу коробку. «Что это за порошок?» Юрист осклабился. «Все равно вы выясните. Это кокаин». «А что здесь?» Коробку сменила баночка. Донат опустил глаза. «А что здесь?» «Видите ли, я привожу некоторые опыты, потому что всегда увлекался химией». «И что же вам удалось получить?» Шохер повертел баночку из молочного стекла. «Что это за вещество?» «Я еще не анализировал, что у меня получилось». Прилуков хихикнул и отвернулся. «Не было времени, понимаете ли». «Я так думаю, что это яд», — вставил Владимир Гаврилович. «Я не могу. Здаётся мне, Комаровскому была уготована смерть от яда. Но потом вы и Торновской передумали. Не так ли? Грязным ногтём юрист принялся ковырять стену. Это ваши домыслы. Я не знаю никакой Торновской и Комаровского в придачу, если вам так будет легче. Он всё лжёт. Филиппов обернулся к шохеру. Вы не прогадаете, если засадите его за решётку. И прикажете перехватить переписку Торновской и Прилукова. Австрийский коллега Филиппов понимающе кивнул. Всё с тем. На Прилукова так быстро надели наручники, что он не успел запротестовать. Поталкивая юристов в спину, молодые полицейские повели его к экипажу. Шохеры Филиппов вышли следом. Человеческая природа поистине загадочна, глубокомысленна, изрёк Владимир Гаврилович, испытывая большое желание закурить. Прилуков был очень талантливым юристом и получал большие гонорары. А потом он связался с этой непотребной женщиной Торновской. Он защищал её на процессе, связанном с делом её мужа, и влюбился по уши. "Почему же вы назвали её непотребной женщиной?" спросил Шохер с интересом. "Потому что это развратная барыня, которая задумала избавиться от мужа," пояснил Филиппов. "По тем материалам, которые печатали газеты, можно было сделать выводы." Муж перестал удовлетворять её в денежном плане, и она решила его судьбу: смерть или каторга. Насколько я знаю, развод в России разрешён. Австрийский коллега развёл руками. Почему же ей не подходил этот вариант? Она бы лишилась всего, в том числе и детей, ответил Владимир Гаврилович. Впрочем, судя по всему, дети её не интересовали, а вот деньги. Мария не хотела ничего терять и задумала хитрую комбинацию. Она выбирала в любовники бритёров, которые после её жалоб и были готовы уничтожить её супруга. Одного из них Василий ранил, и тот вскоре умер. Торновская уже видела, как мужа отправляют на каторгу, но благодаря сильной речи его защитника Василий оправдали. И она снова стала искать мужчин, воскликнула встрец, подумать только. Граф Комаровский один из тех бедолаг, которых она присмотрела для своих махинаций. Эта Торновская собиралась получить наследство и стаховку, верно? Совершенно верно, кивнул Владимир Гаврилович. К счастью, мы помешали этому. Наследство Комаровского ей не достанется. Он схватил коллегу за руку, и его глаза загорелись. Мы заставим Наумова всё рассказать. только это поможет упечь преступника в зарёшётку.